Глава девятая. Хорошо воспитанную девушку сложно вывести из себя. Но если ее разбудить на рассвете, громко и неожиданно, когда она совершенно не выспалась и не отдохнула, заставить ее помятую, неумытую, непричесанную вылезти из палатки и куда-то идти босиком под любопытными взглядами десятков мужчин, которые с удовольствием затащили бы ее в свою палатку и помяли еще сильнее, Даже самая хорошо воспитанная девушка превратится в исчадие бездны. Тонарийский царь в такой ранний час выглядел свежим, отдохнувшим и решительно настроенным на серьезные дела. И на растрепанную царевну глянул без особого сочувствия, так с мимолетной жалостью. Это и стало последней каплей в чаше терпения Салан. Я хочу, чтобы вы написали письмо отцу. Царь выложил на походный стол маленький свиток, тонкую кисть и глиняный пузырек с чернилами. В письме должно говориться о том, что вы находитесь на территории Байсийского царства под моей охраной и будете переправлены в Кадокию лишь при условии обмена на живых и невредимых воинов Северян, задержанных в столице и приговоренных к казни. Неважно, что они натворили. Я хочу, чтобы им вернули свободу. У них есть вождь. Он сам во всем разберется. «Я не стану ничего писать», — тихо ответила девушка. «Что?» — нахмурился Искандер, неуверенный, что расслышал правильно. Салан подняла голову и выпрямилась. темно синие глаза царевны в бледном утреннем свете казались черными. «Я не напишу ни строчки до тех пор», — уже громче и увереннее проговорила она, «пока вы не создадите мне и моим подругам приемлемые условия». К ним относятся более подходящий по размеру шатер, нормальная еда и питье, вода для умывания и, конечно же, лошади. «Царевна, вы забываетесь!» Искандер повысил голос, но Салан ухитрилась перекричать его. «Взгляните на меня!» Она сжала кулаки и шагнула к нему. «Вы обещали позаботиться обо мне. И вот она, ваша забота! Что я сделала лично вам, чтобы вы так обращались со мной? В чем моя вина?» «И чем заслужили подобные жрицы храма? Ведь они принимали вас как почетного гостя!» «Великая тривия! Что я делаю?» «Я кричу на танарийского государя!» Салан откашлялась и добавила уже спокойно. «Я царевна Кадокии. И держу свое слово. Письмо будет написано, как только вы проявите к нам человеческое отношение. Пожалуйста, я прошу вас». После этих слов в пламя ярости... готовая разгореться в глазах государя, внезапно угасла. И Искандер впервые внимательно оглядел стоящую перед ним девушку. Чтобы воспитанная в строгости и послушании женщина посмела говорить с мужчиной в таком тоне, действительно нужен был повод. «Почему вы босиком?» — вдруг спросил он, и, кажется, сам удивился своему вопросу. «Мои сандалии не выдержали долгой дороги», — Салан вновь опустила голову. если несколько мгновений назад ей было все равно как она выглядит то сейчас царевну смутило то что мужчина видит ее неумытое лицо и грязные ноги не то чтобы ей хотелось понравиться ему просто это было само по себе неприятно искандер отошел в сторону взял чистую кружку наполнил ее водой из фляги и протянул девушке она жадно выпила потом пододвинул ближе складной стул и велел ей сядьте девушка послушно села и сложила руки на коленях. Кто бы мог подумать, что минуту назад она готова была наброситься на него с кулаками. «Теперь выслушайте меня». Искандер разложил второй стул и сел напротив. «Лошадей я вам дать не могу, потому что лишних в отряде нет, а взять их негде». «В храме Триви остался мой конь», с упрёком проговорила царевна. «Предлагаете повернуть назад или послать за ним войско?» усмехнулся царь. Салан промолчала. «Насчет палатки. Я не знал, что вас будет так много. Рассчитывал лишь на троих сопровождающих. К сожалению, более просторного шатра у нас тоже нет. Но очень скоро мы прибудем в столицу Баса, где вы сможете отдохнуть в нормальных постелях. Потерпите». Девушка кивнула. «Что еще? Еда? Вам не понравилась вчерашняя каша? Понимаю. Но это походные условия, царевна». В них не бывает ни мягких постелей, ни разносолов. Я ем и пью то же, что и мои воины, — спокойно проговорил Искандер. Быть может, ячменная каша не слишком вкусна, но она сытная. В дороге мы едим только рано утром и поздно вечером. У нас нет вторых завтраков, обедов и перекусов. Если вам не нравится привкус свиного сала, скажите повару, чтобы вместо него в вашу порцию добавляли, скажем, изюм. Спасибо. с облегчением выдохнула Салан. «А могу я попросить, чтобы в питьевую воду не добавляли вино?» «Сожалею, царевна, но в дороге это необходимость. В степи родники с чистой водой редкость, а возить с собой бочку?» Искандер усмехнулся и покачал головой. «Сухое вино, добавленное в воду, очищает ее. К тому же подобная смесь хорошо утоляет жажду». поэтому, если не хотите то и дело бегать в кусты и задерживать войско, пейте то же, что пьют все. Похоже, даже кончики ушей у Салан стали пунцовыми. «Я поняла», — тихо проговорила она. «Вам и вашим спутницам принесут воду для умывания, а вечером еще одеял». Голос Искандера смягчился. «И освободят место в повозке. Потерпите, царевна». «Сегодня мы переправимся через первый зубец и направимся в столицу вдоль русла Трезубца. Дальше будет легче». Она вновь подняла голову и посмотрела на него. «Хорошенькая», — против воли подумал царь. «Даже сейчас, с небрежно заплетенными волосами, сосунувшимся усталым лицом. И что приятнее всего, это видно по взгляду, девушка отнюдь не глупа». Некоторое время они молча разглядывали друг друга, и на этот раз Искандер первым опустил глаза. Потом поднялся и переставил походный стол поближе к царевне. А сейчас давайте все же напишем письмо вашему отцу, негромко проговорил он. Чем быстрее царянгус его получит, тем скорее вы вернетесь домой. Герика устроилась на одеяле, возле палатки, и принялась расчесывать волосы, то и дело поглядывая настоящий неподалеку шатер танарийского государя. Ей не терпелось узнать подробности разговора Искандера и Салан, но внешне она ничем не выдавала своего нетерпения, по-прежнему оставаясь отстраненно спокойной. Одной тривии было известно, каких усилий ей это стоило. Особенно трудно было вчера вечером. Лишённая возможности говорить вслух, она мысленно не оставила без язвительного комментария ни одну глупую шутку, ни одну выходку. И, конечно, больше всего досталось северянину, любителю прилюдно и бесцеремонно обнажаться. Герика была уверена, что подобным бесстыдством варвар хотел произвести на нее впечатление, показать ей, какой он красивый и сильный, как будто она из тех женщин, которые загораются страстью при виде широкой груди или мускулистой задницы. Она многое могла рассказать этому самовлюбленному дикарю о природе истинной мужской привлекательности. но на губах ее, к несчастью, лежала печать молчания. Или к счастью. Это как посмотреть. Тривия послала ей это испытание не просто так. Все в храме знали, что Мели своими словами может утешить и поддержать, а может и с легкостью втоптать в грязь. «Твой язык — твое оружие, но ты не умеешь обращаться с ним, герика. «Как меч не достают из ножен ради забавы, так и острое слово не упускают просто так», сказала Сефира, озвучивая волю богини. «Раны от него порой заживают дольше, чем от меча, а в некоторых случаях слова могут и убивать». «Да, могут. Если бы не обед, я показала бы этим зубоскалам». Девушка вздохнула и с трудом подавила зевок. Лагерь просыпался, воины собирали палатки и шатры, Складывали походное одеяло. Ветер принес знакомый запах, повар готовил ячменную кашу. Но Герике не хотелось ни есть, ни куда-то идти. Этой ночью она сумела уснуть, но сон не принес отдохновения. Мысли продолжали крутиться в голове вновь и вновь, возвращаясь к видению в храме. Ей не давала покоя картина битвы, в которой сражались Северянин и Искандер. В том, что богиня показала ей именно их. Мели окончательно убедилась вчера, когда увидела любимое оружие варвара. Была ли это битва в прошлом или еще предстоит в будущем? Когда и где она произойдет? И не станет ли она для кого-то из них последней? Тяжелые сны не помогли Мелли приблизиться к разгадке. И теперь ее одолевала не только усталость, но и недобрые предчувствия. Вскоре в сопровождении двух тенарийцев вернулась Салан. Увидев подругу, царевна тотчас поспешила к ней и протянула натертую воском дощечку. «Царь Искандер просил вернуть это тебе». Герика обрадовалась и тут же схватилась за стело. Но царевна отвечала на ее расспросы не слишком охотно. Да, пришлось написать письмо. Да, его сразу же отправили с курьером на границу с Кадокией. Нет, никаких подробностей она не узнала. Больше мелья от нее ничего не добилась. После завтрака, забравшись в повозку, Салан отыскала мешок помягче, прилегла на него, поджав под себя ноги, и мгновенно уснула. Герике оставалось только следить, чтобы по дороге она не сползла и не выпала под колеса. Солнце медленно поднималось над степью. День обещал быть долгим. Великий Трезубец рождался среди заснеженных вершин горного хребта Наргельм, огибавшего полуостров с севера. Исток первого зубца находился в землях Шантии. Исток второго зубца принадлежал Зиону. Третий зубец, самый длинный из притоков, образовывавший у своего истока малый трезубец, разделял территории Франа и Лодоса. В самом сердце полуострова все три притока, набрав силу и мощь, сходились в единое русло, чтобы нести свои воды дальше на юг к морю. И именно там, где начинался глубокий полноводный великий трезубец, много веков назад, на пологом холме между первым и вторым зубцом, люди построили храм Тривии, сочтя это место достаточно безопасным и удобным для посещения паломниками из пяти соседствующих стран – Истры, Синтара, Баса, Фарагона и Кадокии. Чтобы попасть в Бас, нужно было пересечь первый зубец. реку спокойную, но слишком широкую для того, чтобы переправляться в первом попавшемся месте. По этому отряду Искандера пришлось пройти несколько десятков лиг на запад, до ближайшего узкого и неглубокого участка. Там из нескольких крепких плотов, подогнанных друг к другу, была сооружена переправа, способная выдержать и людей, и лошадей, и повозку. Через нее проходил основной торговый путь. Из Синтара и Бааса в Истру, и дальше на север, а также из Истры и Кадокии на юг в Синтар и Баас. И порой приходилось по несколько часов дожидаться, чтобы попасть на другой берег. Торговцы пускались на всяческие ухищрения, чтобы первыми пройти по плотам, и лезли без очереди, давая взятки смотрителям переправы — истрийцам или баасийцам, смотря с чьего берега подходили к переправе. Впрочем, Особой разницы не было, деньги брали и те, и другие. Единственными, кто никогда не стоял в очереди и у кого никто не осмеливался вымогать мзду за проход, были военные отряды. И неважно, что после переправы к Вистерии смотрители громко вздыхали из-за разбитых копытами досок. Жизнь в любом случае стоила дороже, а деньги на восстановление платов все равно притекали обратно. Вместе с бесконечной вереницей торговых вазов. В полусотни лиг к западу, на границе с Шантией, находилась еще одна переправа, но пользовались ею гораздо реже, несмотря на то, что первый зубец в том месте при желании можно было перейти вброд. И все из-за северян, частые набеги которых превратились в настоящие бедствия. Варвары ничего не платили. Куда там? Наоборот, они забирали последнее. Беспорядочно переправлялись целой толпой, разоряя подвернувшиеся по пути повозки с товарами, грабили и бесчинствовали на другом берегу, а потом, возвращаясь обратно с добычей, сжигали за собой плоты, чтобы ограбленные не бросились догонять. Никто на самом деле и не пытался, но северяне были людьми крайне предусмотрительными. К счастью, дальше этой переправы, вглубь полуострова, они заходить не осмеливались. Никогда прежде, но все однажды, случается в первый раз. Несколько полнолуний назад, именно возле второй переправы, к которой они сейчас направлялись, тонарийский царь Искандер и встретил, вождя северян, Рагнара Кромхарта. Салан проснулась ближе к полудню, когда жара усилилась и под плащом, которым ее накрыла Герика, стало слишком душно. Она села, потерла заспанные глаза и огляделась. В окружавшем ее пейзаже почти ничего не изменилось. Справа и слева тянулась степь, сверху слепило яркое солнце, рядом с повозкой шагали неутомимые жрицы. Впереди ехали всадники. Впрочем, некоторые из них нарочно отстали и теперь следовали за повозкой, с интересом поглядывая на девушек. Салан ничуть не удивилась, увидев, что все они северяне. «Эй, красавица, хочешь прокатиться?» — ухмыльнулся один из них, чьи длинные белые волосы были собраны на макушке в хвост. «Залезай на моего скакуна!» И показал глазами куда-то вниз, как сперва показалась царевне на место в седле перед собой. «Не слушай его!» — хмыкнул второй постарше. «Давай ко мне, мой-то гораздо больше и в скачках опытнее!» и оба, переглянувшись, разразились поистине жеребячьим гоготом. «Смешно», — процедила сквозь зубы зелия, уставшая от их бесконечных шуток. «Хоть бы придумали что-нибудь новое». «Почему ты такая злая?» — вполне добродушно поинтересовался молодой весельчак. «У тебя нет мужчины?» «Мне не нужен мужчина», — отрезала старшая из воительниц. «Когда женщину любят, она не злится», — философский изрёк варвар. Она становится доброй, спокойной и красивой. Жрица отвернулась. Ей не хотелось поддерживать беседу с северянами, особенно на подобные темы, но они все никак не могли унять свое любопытство. Почему ты такая черная, словно вывалилась в зале? Спросил еще один, до сих пор молчавший. Мои предки были имранцами, с трудом сдерживаясь, ответила Зелия. Ты хоть знаешь, что такое Имран? «Варвар». «Нет», — он пожал плечами. «А что это?» «Это была великая страна», — Жица гордо выпрямила спину. «Прекрасная страна, с городами из белого камня, населенная красивыми темнокожими людьми. Богатая страна, где не знали голода и нищеты. Просвещенная страна, которую стерли с лица земли безжалостные и грубые дикари». Она сверкнула глазами в сторону варвара, но тот лишь равнодушно хмыкнул. «Ну и зачем мне знать о стране, которой давно уже нет?» Зелия хотела огрызнуться в ответ, но заметила, что к ним приближается вождь северян, и промолчала. «Ран! Хенрик!» — окликнул воинов Рагнар, краем глаза поглядывающий на сидящую в повозке Герику. «Чтоб вы провалились! Я вас обыскался! Нечего тут делать! Догоняйте остальных!» «Там скучно, Кромхард!» — лениво отозвался кто-то из северян. Остальные засмеялись, но Рагнар даже не улыбнулся. «Ульфкомен флок восхюргейтер!» — жестко Жесткая отрывисто произнес он, развернул коня и ускакал вперед. Примечание. В вольном переводе с языка северян у волков, прибившихся к стаду кос, отрастает вымя. Варвары переглянулись и досадливо поморщились. «Провались ты!» Недовольно буркнул самый старший из них и отправился за вождем. Остальные неохотно последовали за ним. «Хвала великой богине!» — вздохнула с облегчением Зелия. «А то я уже готова была их убить». Время в пути тянулось медленно. Герика помогла Салан расчесать волосы и заплести их так, чтобы они не мешали. Затем сделала себе простую прическу. В глубине души немного завидую жрицам, которым даже гребни были не нужны. Разве что Тайлин с ее кудряшками. Но та уже привыкла распутывать их пальцами. После этого Мелья, не любившая сидеть без дела, вытащила дощечку и тела. Она долго выводила строку за строкой, а потом протянула написанное Зелии. Старший извоительниц пробежала глазами по дощечке, внимательно посмотрела на Герику, а потом на ходу запрыгнула в повозку и села рядом с девушкой, чуть оттеснив Салан. «Сколько раз? Ты уже видела это?» — негромко спросила она у Герики. Мелья подняла вверх два пальца. «И оба раза? Одно и то же?» — Герика кивнула. Зелия снова перечитала написанное и задумалась. «Богиня не посылает видения просто так», — наконец проговорила она. «И уж тем более не повторяет их». Думаю, нам нужно быть осторожнее. Здесь нет, но в Басе. Я слышала, там сейчас неспокойно. Внезапная гибель царя породила множество слухов, и многие считают виноватыми в ней Искандера. Не удивлюсь, если на пути к столице нас встретит восставшее басийское ополчение. Герика пожала плечами. Она мало знала о том, что происходило в последнее время в Басе. Ее, как и большинство девушек, не посвящали в политические проблемы близлежащих государств. Тонарийский царь был прав. В лучшем случае женское образование сводилось к умению читать и писать, играть на флейте или арфе, петь, если имелся голос, танцевать, красиво одеваться и вести домашнее хозяйство. Царевны считались образованнее других, ко всему прочему, они немного изучали историю, Знали, где на карте расположены соседние царства, и были неплохо осведомлены о наличии либо отсутствии в них потенциальных женихов. От размышлений Эмелью отвлек стук копыт. К ним приближался всадник. Зале тоже подняла голову, обернулась и нахмурилась. Опять эти. Жрица спрыгнула с повозки и недобро уставилась на подъехавшего к ним северянина, судя по всему, самого молодого в отряде. Его волосы были коротко и неровно подстрижены, и он то и дело заправлял за уши спадавшие на лицо пряди. Ни слова не говоря, варвар наклонился в седле и положил на колени салан ворох кожаных ремешков, в котором она с удивлением узнала свои сандалии. Все порванные детали были заменены на новые, из обычной, без украшений, но хорошо выделанной кожи. Выглядела обувь не так красиво, как раньше. но по крайней мере в ней можно было ходить. Спасибо, растерянно улыбнулась девушка. Северянин кивнул, а потом перевел взгляд на Герику и быстро наклонившись еще раз, дотронулся мозолистой ладонью до ее обнаженной ступни. Мелья ахнула от неожиданности и поджала под себя ноги. Зеле и Хриза бросились к Варвару, но тот ловко увернулся от них, выпрямился в седле и ударив коня пяткой в бок, выслал его в галоп И лишь Тайлин успела заметить мелькнувшую на его губах озорную улыбку. «Вот же похотливое племя!» — не выдержала мира, провожая его возмущенным взглядом. «Как Тонарийский царь мог заключить с такими союз?» Если бы совсем недавно Танарийскому царю кто-нибудь сказал, что однажды его союзниками станут северные варвары, он бы рассмеялся этому предсказателю в лицо и назвал его «безумцем». или лжецом. После нелепой смерти басийского государя на поле боя и пышной церемонии погребения Искандар не стал задерживаться в столице осиротевшего государства. Чтобы пресечь смуту и попытки знатных семей в отсутствии законного наследника захватить власть в Басе. он ввел в город танарийскую флангерию, объявил военное положение и передал управление страной наместнику. Своему другу и советнику Калигару, единственному человеку, которому мог тогда доверять, а сам с остальным войском уже собирался вернуться в тонарию не столько залечивать раны, сколько получать новые, ибо месса упорно пробивалась на запад через трезубец, а подкреплений никто из царей больше не присылал. Искандер вообще сомневался в том, что после случившегося в Басе кто-нибудь из правителей захочет иметь с ним дело. Странные новости приходят из Истры, сообщил Калигар незадолго до его отбытия. Говорят, за Первым зубцом видели большой отряд северян. Обычное дело, пожал плечами Искандер. Северяне его не интересовали. Ему хватало неприятностей на юге. Варвары перебираются через пролив и устраивают набеги на побережье Шантии. Он вспомнил жалобы шантийского царя на последнем консулате. и вздохнул. Достается и Истре. К счастью, дальше они не заходят. В том-то и странность, Каллигар оторвал взгляд от письма и задумчиво посмотрел на друга. На этот раз они зашли слишком далеко. Их видели у второй переправы.